Глава 23. Первый ярус. Логово пауков. Маус привычно шагал по слабо освещенному коридору. Любой посторонний легко мог сломать здесь ноги. Масса всевозможного размера ям, горы мусора, в которых скрывались настоящие колодцы глубиной в несколько метров, местами... Из стен торчала арматура и самые настоящие колья. Ни один здравомыслящий человек не стал бы бродить в таком месте без веской причины. Несколько лет назад главный паук случайно нашел это место и сразу в него влюбился. На подземном этаже обвалившегося здания Было достаточно места, чтобы разместить все необходимое. Несколько выходов вели в соседнее здание, а самый длинный ход, частично пересекавшийся с городской канализацией, позволял выбраться из убежища на самой границе квартала. Там всегда стоял дежурный арендный флайер, дожидаясь часа, который мог никогда не настать. По крайней мере, глава пауков делал все возможное, чтобы он ему не пригодился до недавнего времени. Проклятое любопытство заставило его связаться с мутным восточником, и все встало с ног на голову. Теперь Маус уже сам не понимал, что произошло в тот день, то ли это была его самая большая в жизни удача, то ли проклятие, которое вскоре сведет его в могилу. Однако прямо здесь и сейчас от сотрудничества с Ханом были одни плюсы. Ситуация с призванными вроде бы разрешилась. Совместные действия с Джокером уже дают свои плоды, очень приятно оттягивающие виртуальные карманы главного полка. Хотя если бы ему еще какую-то пару недель назад кто-нибудь посмел сказать, что пауки и колода хаоса будут вместе работать и помогать друг другу, то участь этого безумца стала бы очень печальной. Захламленный коридор закончился глухой стеной. Маус прикоснулся к обычному с виду куску стены, и его рука неожиданно прошла сквозь нее. Физическая голограмма, реагировавшая на генетический код, конкретного человека была штукой дорогой и редкой, но безопасность была для пауков не пустым звуком. скупиться на оборудование охраны собственного лог было последним делом, особенно учитывая, что в составе его банды фактически не было ни одного бойца. ладонь коснулась податливой пленки органического замка и пошла дальше. Десяток сложных символов, собранных пальцами в четкой последовательности, и над головой человека моргнула одинокая аварийная лампа. Маус спокойно произнес глава пауков, и в боковой стене бесшумно открылся небольшой проход. Перекрывавшая коридор стена была не более чем приманкой, за ней незваных гостей Ждали только десятки автоматических турелей и бесконечные ловушки. Человек привычно прикрыл глаза и зашел внутрь. Кусок стены встал на свое место, и вокруг вспыхнул нормальный свет. Дома. Внутри главное убежище банды пауков выглядело совсем иначе. Потребовалось немало времени, сил и денег, чтобы довести его до ума. Почти стерильная чистота кардинально отличала его от мест обитания всех остальных группировок. Отчасти это было связано со спецификой работы Мауса и его людей. Среди них не было тупых отморозков, которые готовы спать там же, где гадят. Многие члены его организации имели хорошее по меркам первого яруса образования и продолжали непрерывно обучаться и совершенствоваться. В некоторых это приводило к весьма специфичным последствиям. «Привет, босс!» Прозвучал из динамиков механический голос. «Ты надолго или проездом?» «Нужно поработать, Марк», — ответил Маус. «А там как пойдет?» «Есть новые вводные по твоему запросу насчет недвижимости», — добавил механический голос. «Сейчас зайду». Кивнул главный паук. И направился в комнату своего главного аналитика. Основная часть подчиненных жила и работала прямо в убежище. Поукам долго пришлось создавать репутацию одиночек, которых ничто не связывает. На самом деле все было совсем иначе. Десяток раскиданных по этому и прилегающим районам ретрансляторов грамотно изменяли направление информационных потоков, создавая впечатления разных точек доступа. Несколько пустых лабораторий, в которых... <пых> Несколько пустых лабораторий, в которые постоянно привозили какие-то материалы, создавали видимость активности. Вернее, не совсем пустых, но живых людей там не было. После истории с прибором призванных, Маус изменил схему работы своей организации, и теперь они управляли оборудованием удаленно в любой момент готовы обрубить все хвосты и подорвать обнаруженные силами правопорядка точки. В кабинете Марка, как всегда, было душно и пахло перекретой проводкой. Аналитик не жалел ни себя, ни свое оборудование. Огромная капсула, в которой постоянно находилась человеческая часть хозяина кабинета, сияла огнями, как праздничная гирлянда. Маус пробежался глазами по индикаторам и недовольно покачал головой. «Когда ты спал в последний раз, мозг?» – проворчал он. «Пару недель назад». Бодро ответил механический голос из динамика на потолке. «А что?» «Остаток твоего тела на грани истощения». Ответил Маус. «Вот что. Какого хрена ты не отключаешься на перезагрузку?» Я отключил таймер и установил дополнительную подпитку обогащенной смесью. Довольно, — ответил Марк, — словно этим можно было гордиться. А вообще, подумываю, извлечь себя в питательную среду, чтобы освободить часть пространства капсулы для дополнительного оборудования. Мозг переезжает в банку. С сарказмом ответил главный паук, которому уже давно надоело бороться с идиотским желанием подчиненного полностью перейти в сеть. «Очень смешно. Что ты нашел интересного?» Ребята дожали администрацию соседнего квартала, и те выдали список должников. Среди них есть несколько интересных персонажей, которые числятся в нашей базе. Тут же охотно ответил мозг. Видимо, ему тоже не особо нравились нотации босса, и он был рад сменить тему. «Если будет желание, то можно перекупить их долги». В большинстве случаев они значительно меньше, чем стоимость заложенной недвижимости. Скинь мне список тех, у кого разница один к двум или выше. Произнес Маус и, немного подумав, добавил, остальных тоже скинь, но отдельно. Может, получится из них тоже что-то выжить. Да, босс, — ответил Марк. В этот момент в левой части капсулы что-то полыхнуло, и оттуда повалил едкий дым. Маус сорвал со стены огнетушитель, и направил струю пены на место возгорания. «Спасибо, шеф, я в норме. Эту схему давно уже пора было заменить. Дальше я сам». «Удачи», — проворчал в ответ Маус и пошел к себе. Как и у большинства членов группировки, сохранивших хотя бы часть человеческого тела, его комнаты были жутким гибридом рабочего кабинета с обычной квартирой, только с поправкой на его статус предводителя. Пара комнат была полностью заставлена самым современным оборудованием, которое только можно было достать на двух первых ярусах мегаполиса. Крохотная спальня, в которой Маус почти не бывал, пряталась где-то за одним из огромных голоэкранов. Оборудование работало непрерывно. Экран пестрел сводками и отчетами подчиненных. Маусу удалось выстроить работу полков таким образом, что его участие требовалось только в ключевых моментах. Поэтому первым делом он проверил личную почту на предмет новых заказов. Среди десятка стандартных писем с просьбами и предложениями о подлогах шантаже и поиске необходимых документов неожиданно нашлось послание от Джокера подарочек от нашего общего друга было написано в заголовке пользуйся на здоровье даконал к письму был прикреплен небольшой файл в котором находился невероятный длинный код занимавший несколько строк да неужели удивленно присвистнул маус и так безнос и как ему это удалось глава пауков тут же развил бурную деятельность полученный код требовал немедленной проверки Большинство сотрудников корпораций вообще не имели понятия, как работает общая информационная система и какие двери может открыть внутренний код любого сотрудника. Разве что работники Майндшторма разбирались в этой теме. Да и то далеко не все. Однако спешка в таком вопросе была излишней. Мало было открыть нужную дверь. Необходимо было скрыть следы своего интереса. Маусы отлично знал, что любой вход в систему достаточно просто отследить, особенно если знать, куда нужно при этом смотреть. Подставлять обладателя кода было очень глупо и расточительно. Как только станет известно, что человек Хана слил на сторону такую важную информацию, его немедленно уволят и заблокируют утечку, этого допустить было нельзя. Другого шанса запустить руку в корпоративное хранилище данных могло и не предоставиться. Поэтому в следующий час главный паук потратил на подготовку своего первого визита и изучение самого кода. Что ж, приступим. Сосредоточенно проворчал Маус, когда все возможные меры предосторожности были приняты. Он положил перед собой коммуникатор, на экране которого светилось сообщение Хана и набрал в нужной строке номер. «Посмотрим, о ком ты так хотел получить информацию, мистер Хан». Главной особенностью и ключевым секретом успеха главаря пауков были далеко не его глубокие познания в сфере цифровой безопасности и даже не его лидерские качества и умение предвидеть развитие некоторых событий. Секрет Мауса был скрыт от посторонних, и даже его ближайшие помощники ничего о нем не знали. Только удивляясь, с какой феноменальной легкостью их босс обходит даже самые сложные блокировки. Свет. Каким-то сверхъестественным чутьем главный паук ощущал движение энергии в сети. Голый экран позволял ему заглянуть в самое сердце этой стихии и подсказывал направление движения даже в самой тупиковой ситуации. Любой код представлялся Маусу непрерывной полосой света, и он легко находил мельчайшие лазейки или разрывы в этих линиях. Пару раз в своей жизни он даже переставал пользоваться устройствами ввода данных и просто смотрел, как перед ним открываются запертые двери. Правда, это было очень давно и сейчас он уже не был уверен в том, что память его не подводит. Но с системами корпораций этот метод почему-то не работал. Главный паук при попытках пробиться в единую базу данных неизменно натыкался на глухую стену и отступал. Вот только сейчас в его руки попал заветный ключ от этих дверей. И такой шанс. Он упускать не собирался. Уже только ради этого момента стоило пойти на сотрудничество с Ханом и даже с Джокером. Вскоре на голой экране появилось изображение симпатичной девушки в строгом черном костюме. Маус даже успел понятливо хмыкнуть, посчитав интерес своего шефа сугубо личным. Но в следующий момент стали появляться строчки послужного списка милой девушки. И чем дальше главный паук погружался в личное дело этой красотки, тем сильнее шевелились волосы у него на затылке. Десятки и сотни спецопераций, зачистки, устранение опасных тварей, ликвидация особо опасных преступников, чего там только не было. Где бы ни происходило самое жуткое дерьмо на первом ярусе, всегда появлялась эта девица. Складывалось стойкое впечатление, что ее постоянно бросают затыкать самые огромные дыры в бесконечных проблемах первого яруса. И удивительнее всего было то, что она с этим отлично справлялась. При каждом ее появлении кровь лилась не просто потоками, а настоящими реками. Сколько всего людей погибло от ее рук, оставалось тайной даже для ее начальства. Почему при этом она все еще работала на первом ярусе, оставалась для Мауса полной загадкой с таким... По служным спискам она уже давно должна была работать в головном офисе своей корпорации. Некоторое время голова пауков сводил всю имеющуюся информацию в единое целое и даже не поленился прочесать все контакты интересующей Хана девушки, включая родственные связи. Там его ждал очередной сюрприз, который надолго выбил его из колеи. Что делать с новыми знаниями? Он не понимал. И решил предоставить разбираться в этом своему боссу. В конце концов, Мауса просили только найти нужную информацию, а не становиться личным куратором этой барышни. «Дайра, Олл Прайст!» Тихо пробормотал паук и взял в руки свой коммуникатор. «Ну, удачи тебе, Хан!» «Уверен, что даже тебе она не помешает!» В одно сообщение... Все полученные данные не влезли, и Маусу пришлось разделить их на две части. Хан почти сразу появился в сети, а через несколько минут в ответ пришло сообщение почти такого же размера. Глава пауков, дважды перечитав послание своего нового босса, тяжело вздохнул и отправился в свою заброшенную спальню. Там уже давно дожидался своего часа, Заранее собранный чемодан со всем необходимым. Оставалось только его забрать и сделать пару звонков. По дороге к выходу из убежища Маус набрал нужный номер и принялся ждать ответа. Всего через несколько секунд в трубке послышался знакомый недовольный голос. «Слушаю». «Ты у себя?» «Без всяких предисловий произнес Маус». «Да». «Приеду где-то через час». Открывая потайную дверь, ответил Маус. «Что-то срочное?» — осторожно уточнил собеседник. Босс прислал сообщение. Словно это разом могло снять все вопросы, ответил паук. Удивительно, но именно так оно и вышло. «Понял. Жду». Первый ярус. Ресторация почтенного Йенклоу. «Согласен», — безразлично ответил ей. Кэти окончательно поникла и опустила голову. «Рад это слышать!» — улыбнулся предводитель черных фениксов. «Большие дела требуют серьезных шагов. В течение нескольких часов я свяжусь с вами и сообщу о месте встречи, мистер Хан. Рад был с вами познакомиться и надеюсь вновь встретиться с вами в ближайшее время». «Буду с нетерпением ждать этого момента», — вежливо ответил я номер для связи у вас есть он не потребуется проскрипел в ответ янгсау вам придет один из моих сыновей янг тай он проводит вас к избранным я буду ждать вас там интересно что старик нисколько не сомневался в решении таинственных избранных возможно дело было в том что те остро нуждались в новой матери а подходящих к кандидатур попросту не было идем дорогая Поднимаясь и протягивая руку, Кэтрин произнес «Я». «У нас есть достаточно времени, чтобы подготовиться к этому знаменательному событию». «Я не хочу». Тихо пробормотала девушка. «Идем». Жестко произнес «Я». «Ты готовилась к этому дню с самого рождения. Время сомнений давно прошло». «Я не хочу». С призвуком приближающейся истерики воскликнула моя помощница. «Это не мой выбор, ты...» Кэтрин. Прервал девушку я, но было уже слишком поздно. По щекам моей спутницы градом покатились слезы. Ее начала бить крупная дрожь, и адекватно реагировать на происходящее вокруг она уже не могла. Точнее, я думал, что не могла. Кэтрин. Негромко произнес Янг Сау, и моя помощница моментально замерла от ужаса. «Какое прекрасное имя!» Мою внучку звали Янгкат. Удивительное совпадение, не так ли, мистер хад Действительно. Подбирая с пола свой меч, ответил я. Кэтрин, нам пора. Да. Заторможенно кивнула девушка и неловко поднялась. Я уже иду. Я взял Кэти под руку и настойчиво потащил к выходу. Помощница двигалась, словно в тумане, на деревянных ногах и совершенно не глядя по сторонам. На выходе из ресторации нас встретила целая толпа посетителей, которые, как оказалось, никуда не ушли. Местные жители буквально пожирали глазами эти. Каждый из них беззвучно повторял что-то на местном языке, а некоторые даже осмелились прикоснуться к девушке, словно она была каким-то идолом. Или вскоре должна была им стать. Это окончательно подкосило Кэти, и она начала вздрагивать от беззвучных рыданий. Вырваться и сбежать, чего я втайне ожидала, она так и не попыталась, хотя бежать ей было особо некуда. Молчаливая толпа следовала за нами по пятам до самого флайера. Я молча открыл дверь, помог девушке забраться внутрь и сам сел рядом с ней. «Все в порядке, сэр?» Глядя через зеркало заднего вида на рыдающую Кэти, спросил у Мортимер. «Да, мистер Ройс», — невозмутимо ответил я. Кэтрин просто тяжело принимает некоторые новости. Возвращаемся в отель. Коммуникатор в кармане пиджака дважды издал мелодичную трель, сообщая о новых сообщениях. Я достал устройство и пробежался глазами по экрану. «Маус выполнил работу даже раньше срока?» И всю дорогу до отеля я потратил на ее изучение и написание ответного письма. Мои подчиненные молчали. Кэти впала в какое-то отстраненное состояние и неотрывно смотрела в окно. Я ожидал от нее гнева и тысяч вопросов, но ошибся. мортимер иногда бросал на меня вопросительные взгляды. Ему явно было что сказать, но он с этим не торопился. На парковке возле гостиницы было непривычно многолюдно. Вроде бы случайные прохожие прогуливаясь в... Вроде бы случайные прохожие прогуливались по периметру площадки. В десятке разбросанных по стоянки флейеров о чем то болтали люди. Тихо, мирно, спокойно если не брать во внимание тот интерес, которым они периодически смотрели в сторону нашего флайера. Мортимер тоже почуял неладное и долго кружил в поисках места подальше от любопытных глаз. Найти такое к его неудовольствию так и не удалось. Мистер Ройс, когда наш флайер, наконец, приземлился максимально близко ко входу в гостиницу, произнес я... «Нужно будет осмотреть наш транспорт на предмет дополнительного оборудования перед следующей поездкой». «Непременно, сэр», — кивнул Мортимер. «Хотя есть мысль, что противник перешел к другим методам». «Возможно». «Ответил я». «Но лучше избежать недоразумений, раз уж вы обладаете соответствующими навыками». Персонал отеля встретил нас глубокими поклонами, как очень дорогих и важных гостей. Я постоянно ощущал на себе чужие взгляды. Складывалось впечатление, что в холле вообще нет ни одного постороннего человека. В нашем номере все еще стояла тележка с едой, и я с удовольствием налил в себе полный бокал ягодного морса. После долгого разговора с Янг Сау, этот напиток приятно освежил пересохшее горло. «Мне нужно попыть одной». Усталая произнесла Кэти и направилась в сторону ванной. Вскоре оттуда послышался шум воды и невнятные рыдания. «Тосни, не сэр», — осторожно спросил Мортимер. Кэтрин немного расстроена тем фактом, что скоро из нее попытаются сделать мутанты. Усаживаясь на диван, ответил ей «Сэр». Количество эмоций в голосе моего подчиненного просто зашкаливало. Даже не думал, что он способен вместить столько смысла в одно короткое слово. Через несколько часов нам предстоит поездка в одно интересное место, мистер Ройс. Невозмутимо продолжил я. Именно там планируется приобщить нашу прекрасную спутницу к местной культуре. Мортимер из-под лобья смотрел на меня. Об этом человеке я знал лучше достаточно, чтобы правильно оценивать его поведение. И прямо сейчас бывший военный всерьез обдумывал вариант моего убийства. И в связи с этим знаменательным событием у меня будет к вам небольшая просьба, мистер Ройс. С вежливой улыбкой произнес я.